Глава сороковая. На следующее утро я чувствую себя ещё более разбитым и потерянным, чем вчера. Разговор с Полиной перед сном не успокаивает, а её излишне частые слова о том, что Аню она не винит, а меня просят не горячиться, начинают напрягать. «Ты куда?» – спрашивает жена, когда я с утра пораньше, не став завтракать, собираюсь на выход. «По делам. Футболки и в брюках? Или ты к бывшей жене?» «Прошу тебя, только не летуй А может, вообще не поедешь?» Полина сразу понимает, куда я еду и зачем. Поэтому нервно заламывает руки, подходит ко мне ближе и кладёт ладони мне на грудь. «Я уже сказала Ане, что приеду сегодня, и мы поговорим. И почему ты так нервничаешь? Тебе ведь не о чем переживать. Не ты ведь чужое взяла?» «Но всё ведь обошлось, верно? Да и зачем тебе ехать туда? После драки кулаками не машут?» «Что происходит, Полин?» Я наблюдаю за женой, чуя неладное, и не свожу с нее взгляда. Она же свой отводит, и я прищуриваю, сделая свои выводы. «Там ведь будет эта, ну, бывшая твоя. Она и так на меня зуб точит. Точно обвинит, что это я все подстроила». Полина говорит слишком сумбурно и отрывисто. Да так быстро, что глотает окончания слов, что обычно ей не свойственно. Врет. Не знаю в чем, но врет. «Все будет в порядке, Полин». «Я займусь своей семьёй, а ты аркашей, и приготовь что-нибудь поесть. Надеюсь, сегодня я заслужил домашней еды, борща со сметаной». Я не надеюсь на положительный ответ. Уже вижу, как она морщится и неохотно кивает. В последнее время она слишком сильно пытается подстраиваться под меня, и это настораживает. Не в её это натуре. «Я сегодня вызову няню. Что-то нехорошо себя чувствую», говорит она напоследок, когда я выхожу из квартиры, и я киваю. Вот только вместо того, чтобы уехать, сажусь в автомобиль, отгоняю его в соседний двор и возвращаюсь обратно, накинув на себя капюшон толстовки, припрятанной в машине специально для такого случая. Скамейка около соседнего подъезда находится слишком близко к входу моего, но от чего то я уверен, что останусь незамеченным. Спустя полчаса приходит няня, которая не смотрит по сторонам, а еще через минут десять во двор въезжает старый форт кажется, ни разу не мытый с момента покупки. Я не особо всматриваюсь, кто это, пока через несколько минут из подъезда не выходит летящий походкой Полина и садится в салон. Даже отсюда мне прекрасно видно, как она целует водителя, а затем машина газует с места и уезжает, оставляя меня смотреть им вслед. Я держу себя в руках, следуя по плану, а затем надеваю наушник. Не думал, что вся эта затея даст свои плоды». Надеялся, что это лишь мои подозрения, а оказывается, подслушивающее устройство в её телефоне, как нельзя кстати сейчас. «Куда своего сбагрила? Сегодня же выходной!» — успехается мужской голос, кажущийся мне смутно знакомым. «А ты что, не рад? Я тут время выкраила, чтобы с тобой увидеться, а ты мне вопросы тут задаёшь?» «Не злись, Полинка. Лучше скажи, когда мы уехать сможем?» Я стискиваю челюсти и молча продолжаю слушать чужой разговор. «Ты же знаешь, что я пока замужняя женщина. К тому же просто так меня Марат не отпустит. Он помешан на мне. Мне нужно кое-что сделать, чтобы прижать его покрепче. А потом мы с тобой Аркаша, и Аркашей сможем уехать из страны. Денег у нас будет много, если мой план сработает». Была бы Полина рядом, я бы ухмыльнулся ей в лицо, поражаясь ее наивности но она и правда верит, что подсунув мне с помощью своей подружки, моей новой секретарши, нужные ей документы, я и правда их не замечу и черкану подпись, не глядя. Какой ркаша Полина? Мне твой отпрыск не нужен, предохраняться надо было. Но Марат так настаивал на ребёнке, ты же знаешь, как я его боюсь. А если бы он увидел таблетки, мог бы и до смерти меня избить. Я едва не задыхаюсь от возмущения, слыша эту ложь. Никогда и пальцем Полину не трогал а уж тем более не настаивал на том, чтобы она срочно родила мне ребёнка. Это была как раз её идея, Фикс, забеременеть как можно скорее. Говорила, что боится, что меня уведут, если она окажется пустышкой, неспособной родить. «Я тебе уже столько раз говорил, что с самого начала ты ко мне должна была прийти, когда этот урод начал угрожать тебе. Тогда бы и я в тюрьму из-за его связи не попал. А сейчас все мои бывшие дружки отвернулись от меня, как от прокажённого». «Никто не хочет рисковать своими погонами. Я даже помочь тебе ничем с этим Арзамасовым не могу. Только морду ему набить. А толку?» «Прости, Антон», – шмыгает носом Полина. «Но я же уже говорила тебе, что Арзамасов слишком влиятелен. У него генералы в друзьях ходят. Я побоялась, что если расскажу тебе, ты полезешь ему морду бить, а он воплотит свою угрозу в жизнь и убьет тебя. Ты же знаешь, я только тебя люблю». И в ином случае никогда бы под этого мерзкого старика не легла. Полина продолжает наигранно плакать, а вот я хмурюсь, наконец узнав этот голос. Антон Войцеховский, бывший муж Полины, который избил ее до выкидыша, а затем угодил в тюрьму. Слушать этот неприятный разговор дальше не имеет смысла, и я снимаю наушник, глядя себе под ноги. Горький осадок в груди не дает мне пока встать с места». А когда я, наконец, беру себя в руки, созваниваюсь с адвокатом, предупреждаю няню, чтобы держала Аркашу при себе и не отпускала его даже с Полиной, а сам еду к семье. К тем, кого когда-то предал, ведомый ложными гормонами. Скались сам себе, чувствуя, как внутри царапают когти вины, что не верил когда-то, что Полина угрожала Ане, что сдаст ее и Матвея в детдом, если она не уговорит Лизу отказаться от совместно нажитого». Стоило еще тогда догадаться, что Полина нацелена на мои деньги и компанию, а я все в рот ей заглядывал, считая чуть ли не ангелом. По дороге звоню своим безопасникам, чтобы нарыли всю информацию Новоицеховского, а также собрали все разговоры и передвижения Полины за то время, что он вышел из тюрьмы. «Как пришла ко мне эта дрянь ни с чем, так и уйдет в том же». Пусть не думает, что если я родила Аркашу, то заслужила такие же привилегии, как Лиза, которая была моей женой 15 лет, с тех самых пор, как я был бессребренником. Когда подъезжаю к дому Лизы, еще долго сижу в машине, наблюдая за тем, как мимо снуют люди, с интересом разглядывая мой автомобиль. Он им не знаком, они наверняка гадают, к кому я приехал. Сквозь стекло я смотрю на окна верхних этажей, гадая, какие из них принадлежат моей бывшей семье. В иной ситуации я бы не раздумывая припарковался и уверенно пошёл к детям, но не в этот раз. Слишком силён во мне сейчас стыд, что я выкинул свою семью как ненужный мусор, словно и не бывало 15 прожитых вместе лет. Когда вибрирует телефон на приборной панели, я хватаюсь за него, как за спасательный круг в море, оттягиваю время. «Слушаю», — отвечаю, не особо глядя на экран телефона. «Когда ты вернёшься, любимый?» Услышав излишний сахарный голос Полины, я сжимаю челюсти, чуть ли не до скрипа, но сдерживаюсь, оставляя наш с ней разговор на потом. И она своей получит и её бывший муженёк, решивший наколоть меня на деньги, параллельно наставляя мне рога. «Я занят», — рычу, не контролируя тон, слишком зол. «Ты почему со мной так грубо разговариваешь?» — обиженно спрашивает она и даже всхлипывает следом, но я ни капли не верю в её актёрскую игру. Вдруг осознаю, что свои слёзы она использовала как инструмент манипуляции, пытаясь получить от меня желаемое. «Что тебе нужно, Полина?» «Я сказал уже, что занят. Приеду не скоро. «Ты где? Дома?» «Ну да». Я сразу замечаю, как она слегка меняется перед ответом, а затем говорит довольно неуверенно, врать совершенно не умеет. И как я раньше был настолько глух и слеп, что очевидных вещей не замечал. «Точно?» «Почему ты спрашиваешь?» В голосе Полины звучит настороженность. «Что за допрос такой?» «Это ты вне дома где-то пропадаешь, у семьи время крадёшь, а мне претензии какие-то выкатываешь. И вообще, я обиделась. Так и знай, и не звони мне больше». Неумелая попытка истерики заставляет меня цинично оскалиться. Нет никаких сомнений, для чего она звонила. Хотела понять, сколько у неё часов есть до того, как я вернусь. Что ж, по приходу домой её ждёт неприятный сюрприз. На удивление, разговор с Полиной даёт мне нужный толчок, и после его завершения я выхожу из автомобиля и иду к подъезду. А уже у двери застываю в ступоре, осознавая, что не знаю, в какой квартире живут Лиза и дети. Помню только, что Аня говорила про третий этаж. Удача сегодня мне явно благоволит, так как сквозь стеклянную дверь я вижу, как открывается лифт, и из него выходит семейная пара, так что вскоре я захожу в парадную и решаю пройтись по лестнице. Меня снова одолевает мандраж перед важным разговором, где мне придётся предстать не в самом выгодном свете, так что передышка мне не помешает. На лестничной площадке оказывается всего две квартиры. Слева и справа. Я иронично посматриваю на то, что слева, но шаг делаю к противоположной квартире. Хмыкнув и прокашлившись в кулак, поправляю замятие на футболке. Полина даже вещи не гладит, эксплуатируя домработницу но и в последнее время со своей работой справляется из рук вон плохо. Убедившись, что выгляжу презентабельно, нажимаю на дверной звонок один раз и отхожу, прислушиваясь к звукам, доносящимся из квартиры. Вскоре раздаются медленные ленивые шаги, а затем я слышу голос Ани. «Кто?» — следует дежурная фраза, но я более чем уверен, что по видеоглазку она прекрасно видит, что снаружи стою я. «Это я, Анют, папа». Тишина. Мне даже кажется, что она проигнорирует, но спустя секунд десять раздается щелчок затвора, а после дверь открывается в мою сторону. «Что ты тут делаешь?» — хмуро спрашивает Аня, держась одной рукой за ручку двери, а вторую кладет на косяк над своей головой. Весь ее вид демонстрирует недовольство и обиду. «Я поговорить хотел, Анюта, вчерашним». «Я не брала ее серьги, сказала же!» Сидит она сквозь зубы, но не может скрыть от меня, что ей хочется кричать на весь мир отворящейся несправедливости. Мне стыдно, что Аня оказалась втянутой в наши с Полиной взаимоотношения, и я изначально сомневался, подыгрывать ли неверной жене, но мне нужно было усыпить ее бдительность, чтобы она окончательно расслабилась и начала совершать ошибки. Мой спонтанный план сработал, но пострадала дочь, перед которой я виноват. «Я знаю, Ань, я извиниться пришел». «Пустишь?» Я поднимаю купленный по дороге любимый ею торт на уровень её глаз, и она колеблется, оглядывается, словно не знает, стоит ли ей впускать меня, а затем всё же кивает и отступает вглубь. «Проходи только ненадолго. Мама на работе будет где-то часа через три. Ей лучше тебя не видеть. Она зла на тебя». Узнала о вчерашнем. Я понятливо киваю, не осуждая бывшую жену за то, что я вызываю у неё одни негативные эмоции». Вот она настоящая мать, которая любит своего ребёнка. Не Полинка, которая брезгует сыну даже подгузник поменять. «Не верится, что ты поверил мне, что я серьги твоей Полины не брала», говорит дочка, когда мы садимся за стол. Она разливает нам чай, и я поражаюсь тому, какой она стала хозяйственной. Раньше она бы сидела и ждала, когда кто-то бы не поухаживал за ней за столом. «Ты прости меня, Ань». Я с самого начала знал, что Полина всё это заранее подстроила. «Тогда зачем сделал вид, что поверил ей?» Не вдаваясь особо в подробности, рассказываю ей, что в скором времени стану разведённым человеком, и на удивление этого ей достаточно, чтобы забыть о всякой обиде на меня за вчерашний казус. «Неужто ты разглядел, наконец, её гнилую натуру, пап? Она не отхапает у тебя половину бизнеса и имущества?» «Ну, половину получила твоя мама при разводе». «Усмехаюсь я по-доброму». «Так что даже если бы у Полины были все основания захапать, как ты выразилась, половину всего имущества, ей бы в таком случае досталось бы всего четверть от компании». «А как же Аркаша? Она же всё равно тебе жизни не даст. Будет требовать алименты, угрожать наверняка, что не даст с сыном видеться». «Аня рассуждает взрослой не по годам, и меня это не радует. Не так я представлял себе её будущее». Сейчас она в том возрасте, когда ей не о моём разводе надо думать, а о том, какое платье надеть на выпускной и на какой курорт рвануть после выпуска. Кстати, об этом. Не бери мои проблемы в голову, Анют. И насчёт Полины не переживай, я всё решу. Ты мне лучше скажи, какие у тебя планы на лето. А что, есть какие-то предложения? Она, хитро прищурившись, смотрит на меня, и я, наконец, узнаю в ней мою ягозу, которая всегда умело вертела мной и получала всё, что захочет. «Если мама будет не против, я хотел свозить вас на море отдохнуть». Я, конечно, ожидал, что дочка посмурнеет, так как Лиза вряд ли обрадуется тому, что я балую детей, но не думал, что Аня уйдет в категорический отказ. «Мама не поедет, да и Матвея не отпустят. Ты у нее не на хорошем счету, пап, сам понимаешь, все обоснованно. Да и я маму не хочу расстраивать ехать с тобой, оставляя ее в загазованной Москве. К тому же у нее работа новая, ее не отпустят в отпуск». Я не спорю, понимая, что налаживать отношения с бывшей женой мне придётся ещё долго. Нам ведь нужно как-то сосуществовать. У нас двое детей, один из которых даже в школу ещё не ходит. И никому не будет лучше, если мы будем в контрах. И где мама работает? Интересуюсь, осознавая, что жизнь Лизы кардинально изменилась. И я совершенно не знаю не только то, что у неё творится в жизни, но и в душе. В клининговой компании. Администратором? «Не уборщицей». «Кем?» — не сдерживаясь, повышаю я голос. До того растерян, что с силой сжимаю кружку в своих руках, но когда на пальцы проливается кипяток, отставляю её в сторону. «Уборщицей», — отвечает спокойно Аня и пожимает плечами, словно для неё это в порядке вещей. «Пока она рассказывает мне об учёбе и планах на университет, я всё больше мрачнею». И не только потому, что бывшая жена опустилась до обслуживания чужих домов, когда у неё бывший муж – успешный бизнесмен, но и потому, что с каждым словом Ани до меня доходит, насколько кардинально изменилась жизнь моей семьи, пока я где-то там играл в любовь и строил новую ячейку общества. У Ани даже интересы становятся другими. Если раньше она мечтала о тусовках и богемной жизни, то сейчас хочет стать врачом и пойти в медицинский – Стыдно признаться, что я сам не додумался задать ей этот вопрос раньше. Погряз в собственных проблемах и забыл совсем о статусе отца. «Не переживай, Анют, ты у меня умная девочка. Сдашь всё на ура. Репетиторы у тебя есть? Давай наймём. Тебя подтянут, так что ты у меня хоть куда поступишь. Проучись год в Москве, подтяни язык, а там, если мама не против, будет в Америку или в Англию, отправим тебя». «Не хочу никуда, пап. У нас лучшие врачи». «Да я поближе к маме хочу, чтобы ей помогать». Я сглатываю, получая очередной удар под дых. Злюсь. Сильно злюсь. Но не на Аню или Лизу. Нет, на себя злюсь. Что потерял столько времени, повёлся на красивый зад, а в итоге, как та старуха из сказки, остался у разбитого корыта. «Ох, чёрт, мы заболтались, и я забыла, что мама должна сейчас прийти». Вдруг с лёгким испугом говорит Анька и подрывается с места, А вот я даже рад, что мне удастся пересечься с Лизой. Есть у меня к ней теперь серьёзный разговор. Не суетись, Анют, иди к себе, мне нужно с мамой поговорить кое о чём. Ладно, я тогда пока за Матвеем схожу. Он сегодня у бабушки с дедушкой весь день. Аня уходит, а я выхожу следом за ней в коридор. Слышу, как устало разувается Лиза. Становится стыдно, что о жизни бывших свёкра со свекровью совершенно ничего не знаю. Пусть они и не были никогда мне рады, Но они родственники моих детей, в конце концов. «Не знал, что ты работаешь, Лиз», — говорю я, когда Аня юркает мимо нас к выходу и убегает. Все это время Лиза молча смотрела на меня, не желая учинять скандал при дочери, и я это ценю. Мне и так было сложно наладить с ней общение, и сейчас я понимаю, почему она вовсе не отрекалась от меня. Просто Лиза из мудрых матерей и явно не настраивает моих детей против меня» как в первое время предполагала моя мать. «Что ты тут делаешь, Марат? Ты нежеланный гость в моем доме, особенно после того, что мне рассказала Аня. Если ты пришел снова обвинять ее в воровстве, как во вранье в прошлый раз, избавь меня от бесполезно потраченного на тебя времени. Я уже так от тебя и твоей семьи устала, что не собираюсь выслушивать никаких оскорблений. Я...» Она снова хочет продолжить ворчать, но я не хочу держать ее в неведении. Полина подставила Аню, мы только что с дочкой об этом говорили. «Что?» – удивляется Лиза моим словам и хлопает глазами, словно ее коротнуло, как ноутбук от пролитой на него воды. Полина подставила Аню, подложив ей серьги в рюкзак. Аня была права на ее счет, Полина далеко не ангел, так что я пришел извиниться, что когда-то обвинил вас во вранье и поверил посторонней женщине. «Посторонней?» – усмехается Лиза. «Ты хотел сказать своей любимой женщине?» любовнице. «Своей будущей жене». «Будущей бывшей жене». Наша недолгая пикировка фразами заканчивается, и наши взгляды с Лизой встречаются. Вот только ничего одобряющего в её глазах увидеть я не жду. Не тешу себя иллюзиями, что она когда-нибудь меня простит. Но хочу, чтобы она знала, что я сожалею о прошлом. Вот только сказать об этом не успеваю. Она не даёт мне времени, сразу указывая на выход». «Я рада, что вопрос с воровством улажен, так что тебе пора. Я сейчас буду ужин детям готовить». «Ты так и не ответила на мой вопрос, Лиз». «Какой?» «Аня сказала, что ты устроилась на работу. Уборщицей». Лиза вдруг начинает смеяться, вгоняя меня в ступор, но я молчу, пока она не успокаивается. Увидев мой непонимающий взгляд, решает пояснить свою реакцию. «Ты знаешь, когда мне стало плохо? Ну, в тот день, когда ты сказал мне о разводе». Твоя любовница вызвала скорую и соврала им, кто я. Сказала, что я уборщица. Представляешь, как в воду глядела. Может, у неё в бабках ведьма какая затесалась, раз она будущее уже тогда видела. Я сжимаю челюсти, когда она вываливает на меня неприглядную правду. Я был конченным мудаком, и мне нет оправдания. Прости, что не поверил тебе тогда. Не знал, что у тебя были проблемы с сердцем. Чувствую я себя паршиво, особенно под внимательным взглядом Лизы. «Не проговорись однажды, Аня, почему они ездили в Израиль, я бы и не узнал этого, и осознание того, что я даже не был достоин знать о болезни собственной жены, бьет по самолюбию хлеща кнута. Не передать тот стыд, что я испытываю все это время, но я не имею права даже на него, поэтому больше насчет этой темы решаю пока не заговаривать, до того Лиза смотрят на меня презрительно». Мне хочется хоть как-то компенсировать своё невнимание, и я пытаюсь помочь жене, но, как обычно, всё лишь порчу. «Я буду больше алименты платить, если вам не хватает. Не нужно работать уборщицей, Лис, ты достойна большего. Хочешь, я тебя в компанию устрою?» Кажется, моё предложение её оскорбляет, и я не сразу осознаю, как выглядят мои слова. «Если ты не забыл, Марат, я владею половиной этой самой компании», И если бы мне нужна была там работа, давно бы ее заполучила. И нет, предвижу твой вопрос. В деньгах мы не нуждаемся. Считай, что это у меня хобби такое. Чужие дома и квартиры убирать за деньги. Уж лучше так, чем быть бесплатной бытовой рабыней для мужа в течение 15 лет. А потом узнать, что ему подавай вертлявую задницу, а все твои борщи, и чистые выглаженные рубашки — напрасный труд, который никто не оценит. Я молчу, выслушивая язвительную тираду жены и даже не злюсь. Она имеет право высказать все свои обиды в лицо, ведь именно я виноват в нашем разводе. Я и только я».